В сознание он пришел не скоро. Вечер уже успел смениться ночной прохладой, когда Ник наконец-то очнулся. Голова чертовски болела, разбитый рот все еще кровоточил, ныло избитое тело, но самое главное — он был жив. Связанный по рукам и ногам он лежал в десантном отсеке БТР, рядом с двумя уже остывшими радами. Ник улыбнулся, его нож все-таки нашел какую-то важную артерию чужого. Сидящие по бортам чужаки о чем-то переговаривались. Заметив, что он пришел в себя, ближайший из них не сильно пнул его закованной в броню ногой. Ник скривился от боли. Похоже, что его тело представляло собой один сплошной кровоподтек. БТР подбросило еще один раз, и двигатель заглох, зато взвыл какой-то другой. Несильное ускорение вдавило Ника в пол. Судя по всему, бронетранспортер перевозили по воздуху. Летели они недолго, от силы минут двадцать. За это время Ник, расслабившись, насколько это было возможно, в связанном состоянии, успел покемарить, набираясь сил. Сильный толчок вывел его из полусна, он приподнялся, опираясь на связанные локти, и тут же опять потерял сознание, оглушенный сильным ударом. С ним не церемонились, видимо, помня о тех двоих, кого Ник успокоил навечно. На этот раз забытье было недолгим. Когда он пришел в себя, его волокли за ноги по длинному, ярко освещенному коридору. Пол устилала покрытая ребристым узором керамическая плитка. Поэтому, когда они остановились, Ник почувствовал огромное облегчение. Весь этот узор отпечатывался в голове болью, изгиб за изгибом. Лязгнул засов, и покрытые шерстью руки забросили его в маленькую одиночную камеру. Дверь захлопнулась и Ник остался наедине с темнотой. Три на полтора метра каменный мешок, бугристые от штукатурки голые стены и стальная дверь с зарешеченным окошком. Временное пристанище на полноценную камеру это не тянуло. От бетонного пола тянуло холодом, и Ник, экономя тепло, сжался в комочек. Пребывание в камерах становилось для него традицией. Дурной, надо сказать, традицией. До рассвета про него забыли. Ник успел за это время выспаться, головная боль почти прошла, и он чувствовал себя относительно свежим и отдохнувшим. Шум открывающейся двери вывел его из медитации. Вошедший охранник ухватил его за связанные ноги, и Ник вновь ощутил на своей голове всю красоту керамических узоров, особенно красоту их рельефа. В большом зале его уже ждали. Совсем недавно, как догадался Ник, здесь размещалась тюрьма. Впрочем, и у новых хозяев планеты здание выполняло ту же роль. Все изменения ограничивались сменой мебели и наличием непонятных устройств. Хотя одно устройство Ник опознал. Кресло с прикрепленным на подголовнике шлемом. Сканер мозговой активности, позаимствованный у людей. Усовершенствованная модель древнего полиграфа, детектора лжи. Полиграфы первых моделей, регистрирующие физические параметры тела, после некоторой подготовки было очень легко обмануть, поэтому достоверность их результатов была весьма сомнительной. Принцип работы сканера активности мозга состоял в том, что в случае лжи активировались определенные участки мозга. Всегда одни и те же. Способов обмануть этот детектор официально не существовало. Конечно, ходили определенные слухи но особенно никто им не верил. Так что жрец говорил правду, эта раса и впрямь собирает все лучшее от тех, с кем входит в контакт. Тедао, например, никогда бы не унизили себя использованием чужих технологий, поэтому люди и победили в той, первой войне, начавшейся подобно горному обвалу. Да и потом, в двух последующих войнах, Тедао не переступили через гордость. Люди же, как и Рады, использовали в своих интересах любую кроху знаний, не придавая значения тому, кто разработал, например, принцип неопределенности волн, позволивший ускорить межзвездные перелеты. А Тедау, даже поняв принцип, потратили 12 лет, разрабатывая собственную конструкцию привода, вместо того, чтобы взять и разработать захваченные обломки людских кораблей. Поэтому они и проиграли вторую войну. Флоты людей и ЗИА, превосходя в мобильности корабли Тэдау, полностью контролировали пространство. Несчастные ящерицы, даже не вступив в битву, пошли на мирные переговоры. Нельзя быть постоянно привязанным к своим системам, а к каждому транспортному кораблю не приставишь десяток крейсеров. Жаль, но и у людей не хватило сил полностью уничтожить Тэдау. Через три года после войны люди потеряли свое преимущество. У Тэдау появились новые двигатели. И началась третья, последняя война. Экскурс в историю прервали самым прозаичным образом. Рад в богато украшенных доспехах что-то прорычал, и Ника, предварительно развязав, пристегнули к креслу. Вперед выдвинулась массивная фигура в сером балахоне. Жрец, богоборца, полевой капеллан и ученый. Почти наверняка институт жречества совмещал и задачи службы внутренней безопасности, хотя никаких точных данных на этот счёт не было. Одни догадки. Жрец откинул капюшон и вперил в Ника взгляд жёлтых глаз. Он был очень похож на того, которого Ник захватил и приволок в старый лагерь. Очень похож. Скорее всего, в «Жрецы» шли представители какой-то определённой социальной группы или национальности имеющую шкуру схожих расцветок. А может, рады могли самостоятельно менять свою расцветку. Но во всяком случае, слава Будде, это был не тот жрец. Тьарты. Дайте воды. Вода потом, сначала вопросы. Ника облизнул потрескавшиеся губы. Дайте воды, у меня пересохло в горле. А, хорошо. «Твоя просьба будет удовлетворена». Жрец бросил короткую команду, и один из охранников приложил Нику к губам свою флягу. Ник жадными глотками утолил жажду, и флягу тотчас убрали. Жрец повторил вопрос. «Кто ты?» «Майор Фолдер. Николас Фолдер. Личный номер 566-4520». «Хорошо. Мы сразу поняли, что ты воин. Причиненный тобой ущерб был велик. Ты доблестно сражался, поэтому будешь жить. Если ты будешь сражаться хорошо, жить будешь долго. А теперь ты ответишь на несколько вопросов. Рад, которого Ник про себя назвал главным, разразился длинной тирадой. Жрец внимательно его выслушал и вновь повернулся к Нику. бы ты не питал напрасных иллюзий, знай, что это кресло — детектор лужи. Мы немного модернизировали его, и каждая ложь будет приносить тебе боль, сильную боль». «Не хочешь боли? Говори правду. Ты меня понял?» «Да, я не люблю боль». «Хорошо. Итак, укажи на карте ваше лагеря». В воздухе перед Ником вспыхнуло объемное изображение карты материка. Что ж, главное испытание настало. Ложь неприемлема, а правда поставит под угрозу не только выполнение задания, но и жизнь нескольких тысяч людей. Активность мозга выдаст его, значит, врать нельзя. Надо говорить правду. Ту правду, в которую он сам уже успел поверить. Двое суток медитации, самовнушения, гипноза. По слухам, это могло помочь. Сейчас он проверит действительность методики на себе. «Мозг — это тот же компьютер и, следовательно, может быть запрограммирован. Все зависит от программиста». С ним же занимался лучший специалист по нейропрограммированию, какого только смогли найти среди уцелевших на планете. Ник сглотнул и начал. «Я не знаю, где сейчас люди. Три месяца назад я чудом выжил во время вашей атаки на Южный энергоцентр шахтного комплекса и с тех пор пробираюсь к более дружелюбным для людей местам». «Вы захватили меня уже на самой границе». Ник замер, ожидая боли, но та не приходила. «Значит, сработало». Жрец окинул взглядом мониторы на столе и вновь уставился на Ника. «Может быть. А где бы ты стал искать своих современников? Вот такого вопроса Ник не ожидал. Впрочем, если он хотел зарекомендовать себя стойким и упорным воинам, Ему все равно следовало спровоцировать Радов на применение самых крайних мер. «И какое-то время терпеть!» Ник стиснул зубы, не собираясь отвечать. Я задал тебе вопрос!» Голос жреца звучал угрожающе. Ник упрямо сжимал зубы и тут же, не выдержав, заорал. «Боль была адская! Тело выгнулось дугой! Несколько секунд его крутило и корежило, а затем боль ушла!» оставив на кресле обессиленное тело. «Итак...» Ник с трудом приподнял голову. Мышцы шеи не держали позвоночный столб. Жрец смотрел на него изучающим взглядом. «Нет, мало. Еще раз...» «Ну что ж...» На этот раз боль была еще сильнее. Ник бился в оковах, разбивая в кровь затылок и едва не ломая кости. Наконец, спустя какое-то время боль с тихим шипением, или это были слуховые галлюцинации, уползла куда-то в тень. У Ника не было сил даже поднять голову, поэтому жрец сам склонился над ним. «Говори!» Ник попытался что-то ответить, но почувствовал, что рот заполнен слюной. Поэтому он только отрицательно качнул белками глаз, что, впрочем, тоже далось ему с большим трудом. В глазах жреца мелькнуло удивление, а в следующее мгновение вновь вернулась боль. Когда Ник пришел в себя, рядом с ним стоял жрец и странно знакомыми земными движениями укладывал в кейс обычный шприц. Кейс также явно был произведен людьми. Ник пошевелился. Ого, ему вкололи стимуляторы и какое-то обезболивающее. Странная забота о пленнике. Совсем не в традициях кис. а, -а, -а вот в чём дело. Видимо, стимуляторы и обезболивающие были не единственными препаратами, что ему вкололи. Жрец вновь повернулся к нему. так где бы ты искал лагеря?» Ник почувствовал зуд под языком. Сыворотка правды, но от этой дряни он был защищён достаточно хорошо. Во всяком случае лучше, чем от компьютера. А тот ему все-таки удалось обмануть. Что ж, не будем разочаровывать присутствующих. Все равно эти данные у них уже есть. Ничего нового его признания врагу не откроют. В зонах, где местная жизнь вытеснена земной, в рек. Там есть пригодная для нас пища. Здесь? На карте высветились зеленые области, подвергнувшихся терраформингу территорий. Ник кивнул. Иного он и не ожидал, разведка противника не зря ела свой хлеб. «Да, здесь…» «Я не ожидал, что вы настолько контролируете планету. Мы ждали помощи.» «Вынужден огорчить. Мы выигрываем войну. Мощь вашей расы сокрушена. Вскоре наступит черед остальных.» Ник знал, что жрец преувеличивает. Неделю назад в системе вышел из прыжка автоматический почтовый курьер. Большая земля слала свой привет обреченным, приободряла их. Ситуация на фронте была тяжелая, флот нес большие потери, но победное шествие захватчиков удалось приостановить. Ник не мог знать, насколько правдивы эти сведения, но сам факт, что их не забыли, говорил о многом. Командование еще надеялось вернуть утраченное. Следовательно, оставались надежда и стимул к борьбе. Может быть, хотя сомневаюсь, мы еще повоюем. Федерация — это еще не все человечество. Жрец прорычал что-то остальным, те захрюкали своим эквивалентом смеха. Видимо, им перевели слова Ника. Похвально. Ты храбрый воин, хоть и глупо. Повинуясь команде, конвоиры отстегнули Ника от кресла и выволокли его из комнаты. На сей раз рады соизволили оставить пленного в сознании. Этот коридор не был столь длинным, как предыдущий, а в конце их уже ожидал бронетранспортер. Ника опять закинули внутрь, словно мешок картошки. Двое конвоиров запрыгнули следом и захлопнули за собой люк. Он сделал всё, что мог. Сознание вновь покинуло его. Допрос что-то сместил в организме, и теперь тот требовал хоть минуту роздыха.